Глава вторая. Я выхожу на улицу, и у калитки, ведущей на поле, вижу отца Эндрю. Он машет мне, и я машу в ответ. Мальчики гурьбой проходят мимо меня. Они рады оказаться на улице, но не горят желанием трудиться. Аарон, розовощекий мальчик, чьи светлые волосы кажутся почти белыми, под утренним солнцем, идёт рядом со мной. Ему всего тринадцать, но он один из немногих сирот почти одного со мной роста. Опять на поле. Жалуется он. Мы уже столько овощей собрали. Хватит прокормить целую армию. Через несколько недель будешь благодарить священников, когда нас завалит снегом, и мы будем сидеть здесь как мыши в ношеловке. Помнишь, что было в прошлом году? Он театрально стонет, и я смеясь похлопываю его по плечу. Раздели мальчиков, хорошо? Помоги отцу Андрю. Аран кивает и начинает тянуть за одежку. Легонько подталкивая малышей, Те, кто вчера работал в поле, сегодня занимаются животными. Остальные идут в поле. Пошевеливайтесь. Второй священник, престарелый отец Уайт, выходит из дверей приюта и начинает сортировать оставшихся детей. Те, кого направили в хлев, сплочённой толпой идут ухаживать за животными и доить коз. Нужно будет закупить больше коровьего молока, а также мяса и других продуктов на ферме Хилла, расположенной в 4 часах езды на восток. С тех пор, как я оказался в приюте, я не бывал нигде дальше фермы Хилла. Прибрежный город Честер находится ещё в 3 часах езды от фермы. Долина расположена вдали от населённых пунктов, и священникам это нравится. Одна дорога ведёт сюда, и одна отсюда. Коричневая лента, бегущая вспять, взбирается на зелёные холмы на востоке и теряется на вершине в ясном голубом небе. На севере и западе возвышается густой лес. На юге раскинулась бесплодная равнина, море вереска, вздымающееся волной вверх. Хорошо это или плохо, но наш дом, уединённое убежище, расположенное глубоко в лощине. Я пересчитываю детей. Это вошло у меня в привычку в последние месяцы, чтобы убедиться, что все на месте. Непростая задача. Короткостриженные мальчишки в одинаковых бледно-голубых пальто, почти неотличимые друг от друга, но всё-таки они разные. Я замечаю Бартоломью, тихого, угрюмого подростка, который приехал сюда 2 года назад, стоящего в одиночестве рядом с сараем и пинающего что-то в траве. Он мечтатель, легко отвлекается, но я не уверен, что он мне нравится. Кажется, он всегда один и наблюдает, как будто изучает других. Я корю себя за такие мысли, но считаю его немного странным. Финниган и Джонатан, или близнецы, как мы их называем, Конечно, как обычно вместе. У них грязные светлые волосы и бледная кожа. Они одинакового роста и телосложения. У них схожие характеры. Они кажутся братьями, но на самом деле попали сюда из разных мест. В один месяц, не наสนный декабрь, 3 года назад. Изблизились так быстро и легко, что казалось, были предначертаны друг другу судьбой. Теперь они неразлучные и обаятельны. Оба их легко рассмешить, и если одного наказывают, то другой плачет. Они смогли очаровать даже отца Пула, который часто позволяет им больше, чем остальным детям. Но никто не возражает. Я оглядываюсь в поисках Саймона и вижу, как он оживлённо разговаривает с Байроном, непокладистым паренёком из города, который, честно говоря, доставил много проблем, когда только приехал, часто ввязываясь в драки и задирая младших. Я мы решила первую проблему, и мне нравится думать, что я помог справиться со второй. Однажды днём я усадил его и объяснил, как важно держаться вместе, особенно здесь. Я рассказал ему, что значит быть одним из старших мальчиков, хотя ему было всего 11, и он вряд ли попадал под эту категорию. Он оценил мою искренность и то, что я отнёсся к нему с уважением. Единственная проблема, с которой я столкнулся после той тёплой беседы, он стал слишком заботиться обо мне. Очень любезно с его стороны, хотя иногда и смущает. Но по крайней мере, он больше никого не задирает. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, не отстал ли кто-нибудь из мальчиков. Отец Пол стоит прямо позади меня, заняв весь дверной проём, наблюдая за всеми нами. Мимо него проходят Дэвид, Бен и Тимоти с вёдрами и щётками. Я ясно представляю непокорную хмылку Дэвида. Ему предстоит полт не отдраить полы. Мы с ним ровесники, нам обоим по 16 лет и де-факто старшие братья этого странного клана, даже если он так не считает. Он притворяется, что не замечает или не хочет замечать, как младшие смотрят на него снизу вверх. Как бы то ни было, он и те двое других будут мыть полы до обеда. Лёгкое наказание за то, что они не выучили заданные им главы из Библии. Погружённый в свои мысли, я не сразу замечаю, что холодные голубые глаза пула устремлены на меня. Я отворачиваюсь и направляюсь к сараю. У двери сарая выстроилась неровная очередь. Он стоит среди высокой травы рядом с амбаром, окружённый двумя большими надворными постройками и полуразрушенным, более старым строением, в котором сейчас живут лишь мыши да пауки. В большом сарае в основном хранятся сельскохозяйственные инструменты, и хотя он новее и крепче, чем старые здания, он слегка покосился. Отец Андрю говорит, что сараи и другие постройки скорее всего снесут следующим летом. Они инструменты перенесудов в более просторный амбар. У открытой двери сарая, словно бастион, стоит брат Джонсон. Он вручает мальчикам, когда они подходят, орудия труда: грабли, косу, лопату и так далее. Джонсон отвратительный человек. Высокий гигант с длинными сальными волосами и коричневыми зубами. Густые брови нависают над тусклыми карими глазами. В отличие от гладко выбритых священников, его лицо поросло щетиной и хотя он одет в рясу, на ней нет украшений. Она сшита из грубой и тяжелой ткани, как попона для седла. До мальчиков доходили слухи о том, как брат Джонсон оказался с нами. Его отдали в услужение пулу за преступления, совершенные в городе. Никто не знает, что это за ужасные преступления, но я подозреваю, что Джонсон отбывает пожизненное наказание, вовсе не за простую кражу, что бы он ни совершил, это было пострашнее воровства. Даю голову на отсечение. Стоя в конце очереди, я чувствую, как тёмные глаза Джонсона сердито смотрят на меня. Я стараюсь не встречаться с ним взглядом и терпеливо жду, пока он выдаст мальчикам инвентарь для утренней работы. Джонсон, она слишком тяжёлая. Я отхожу в сторону и вижу Бэзила в голове очереди. Он сжимает в руках длинное древко чугунной лопаты. Кто не работает, тот не ест говорит Джонсон ровным гортанным голосом. Таковы правила. Я хочу работать, возражает Бэзил, пытаясь удержать громоздкую штуковину в руках. Его грубый английский акцент словно и народный скрежещущий звук, вырывающийся из хрупкого тела. Но не этой чёртовой лопатой. Джонсон сразу же мрачнеет. Следи за языком, мальчишка, или проведёшь остаток дня в яме, рычит он. Потом наклоняется и толкает Бэзила в грудь узловатым пальцем. Теперь убирайся. Эй. Внезапно меня переполняет гнев. Минуя остальных, я подхожу к началу очереди. Кровь пульсирует в висках. Лицо горит, но я стараюсь дышать ровно и сохранять спокойствие. Брат Джонсон, я возьму её, говорю я. Дайте ему ту мотыгу, с ней он справится. Я показываю на небольшую мотыгу, прислонённую к стене сарая. Джонсон выпрямляется и нависает над нами. Он оглядывается и смотрит на мотыгу, хватает её и швыряет мне. Я рефлекторно ловлю её. Бери мотыгу. У Бэйзела уже есть лопата. Без колебаний я беру лопату из рук Бэйзела и вручаю ему мотыгу, грубо отталкивая его в сторону, так как не хочу, чтобы он в это ввязывался. Он ковыляет к отцу Эндрю, который наблюдает за происходящим. Я поворачиваюсь к Джонсону. Бред Джонсон, спасибо за вашу доброту. Я хочу уйти. Сердце бешено колотится у меня в груди. Но тут ладонь размером с медвежью лапу больно хватает меня за плечо и разворачивает. Лицо Джонсона в нескольких дюймах от моего. Я вижу светлый шрам, пересекающий его бровь. Вижу жёсткие волоски у него на подбородке, щеках и в носу. Вижу огонь безумия в его бездонных глазах. К чёрту твою доброту, шепчет он мне в лицо. Дыхание у него горячее и кислое. Нам всем здесь воздаётся по делам нашим, мальчишка. Будь и проклят, если Брат Джонсон, если вы закончили с мальчиками, нам пора идти. Мы с Джонсоном поворачиваемся на звук голоса и видим отца Эндрю. Он подошёл ближе и не сводит с нас глаз. Священник улыбается, голос его звучит мягко, но настроен он решительно. Я чувствую это. И Джонсон, я не сомневаюсь тоже. Джонсон тяжело вздыхает и крепко, до синяков сжимает мне плечо. Он говорит мне прямо в ухо: "Берегись, Питер. Не забывай. Я не священник. Чёрт возьми, я даже не крещённый". "Возможно, поэтому в вас и вселился дьявол", огрызаюсь я, сам удивляясь своей дерзости. Джонсон сверлит меня взглядом, его губы шевелятся, но огонь уже погас в его глазах. Он отворачивается и сильно толкает меня вперёд. Но я не падаю. Иди отсюда. ворчит он и поворачивается к остальным мальчикам, ожидающим инструментов. Они смотрят на меня во все глаза. Развернувшись на пятках, я ровным шагом иду к группе ребят, собравшейся рядом с отцом Эндрю. Тот не сводит глаз с Джонсона. В его взгляде читается предостережение. Я счастлив, что он устремлён не на меня. Джонсон наблюдает, как последний из мальчиков убегает к полю за этим щеголеватым священником Эндрю Фрэнсисом. Непонятно, что Пул в нём нашёл. Он слишком терпим к мальчикам. Ему не хватает дисциплины. Но Джонсону не хочется ему перечить. Молодой священник может осложнить ему жизнь. Поэтому рядом с отцом Эндрю Джонсон не высовывается и держит рот на замке. Какой позор позволять мальчишкам называть себя по имени. Пул слишком снисходителен к новому священнику. Даже слишком снисходителен. Эндрю балует мальчиков, внушает им бунтарские мысли. Они всё чаще и чаще огрызаются, не слушаются, перечат. Ах, если бы только эти малявки знали, что я натворил, думает он, наблюдая, как Питер шагает в ногу с Эндрю, как они проходят ворота и направляются в поле собирать перец, кукурузу, капусту, помидоры, картошку и другие овощи, пока не ударили заморозки и всё не погибло то, что я делал с мужчинами, женщинами, с детьми, младше самого младшего из них, они бы обосрались от ужаса. Джонсон шумно выдыхает и закрывает дверь сарая. При мысли о страшном прошлом его лицо заливает краска стыда, и для очистки совести он бормочет покаянную молитву. Кроме того, у него есть свои дела, которые нужно закончить, пока не выпал снег. Нужно нарубить дров, которых хватит на долгую зиму. Нельзя тратить время на мысли о языкахтых сопликах. Но если Питер думает, что перспектива стать священником спасёт его от возмездия, то он сильно ошибается. Ещё увидимся, мальчишка. Ещё как увидимся, бормочет он и шагает по расистой траве к хлеву. Нужно проследить, чтобы маленькие ублюдки не напортачили.